«Я сказала Маркусу», — продолжал мисс Хэлт, глядя на Кэмпиона блестящими карими глазами, «что, конечно, предложу ей пожить у меня, но мне трудно поверить, что она согласится. Разве только если на нее нажмет Маркус». Она взглянула на этого молодого человека и лукаво улыбнулась. А я сомневаюсь, что даже такой законченный продукт превосходной английской системы образования осмелится сделать это в наши дни, когда женщины совсем отбились от рук. «Не знаю, не знаю», – мягко возразил Кэмпион. «Маркус тоже временами бывает кое на что способен. Кто, по-вашему, украсил статую Генри VIII на площади Святого Игнатья одним из полезнейших предметов домашнего обихода?» У этого парня тоже есть характер. Шокированный этим рассказом, Маркус взглянул на Кэмпиона с упреком. «Ну, если бы мы собрались здесь для того, чтобы предаваться воспоминаниям», предупредил он, «чего не хотел бы, то я тоже мог бы рассказать парочку интересных историй». Кэмпион бросил на него взгляд невинной овечки, а мисс Хэлт расхохоталась. «Ну, у Маркуса просто мания совершать правильные поступки», – сказала она. «Это у него даже не инстинкт, а самая настоящая страсть». «Ну ладно, вы можете передать Джойс, что я по ней смертельно соскучилась, что вполне соответствует истине. Конечно, я не собираюсь встревать в ваши дела, но вы же знаете, что если я могу что-то сделать, мне нужно только указать направление, и я сделаю все, что в моих силах». Она говорила искренне, и Кэмпион посмотрел на нее с одобрением. Насколько он уже мог судить, в этом деле участвовало слишком мало нормальных людей. И было замечательно, что такой человек встретился ему за завтраком в первое же утро его приезда, к тому же совершенно неожиданно. В этот момент дверь в комнату бесцеремонно распахнули, и вместо хмуры и больной ревматизмом горит на пороге появилась Джойс. Все трое встали, чтобы с ней поздороваться она была невероятно бледна и, казалось, была на грани обморока. «Детка, что случилось?» Энхелт обняла девушку за талию и усадила ее в кресло. Джойс глубоко вздохнула. «Со мной все в порядке», — сказала она. «Это... это тетя Джулия!» Маркус, который в этот момент наливал ей кофе, замер. «Джулия?» — спросил он. «Что с ней?» «Она... она умерла!» – порывисто произнесла Джойс и заплакала. В течение некоторого времени, пока до всех доходил смысл сказанного, в комнате царило молчание. Трезвомыслящая Энн сделала вывод, который казался наиболее естественным. «Бедняжка!» – сказала она. – «Наверное, у нее сердце не выдержало этого несчастья». Джойс громко всхлипнула. «Нет!» — сказала она, покачав головой. «Я думаю, ее отравили!» «Старая тетя Каролина послала меня сообщить вам это известие!» Она умолкла, и в комнате, казалось, вдруг стало холодно. На какое-то мгновение все остолбенели, услышав еще одну ужасную новость самый разгар драматических переживаний, связанных со смертью Эндрю Силли. Такого поворота событий не ожидал ни Маркус, ни Кэмпион. Кэмпион, который никогда не видел Джулию и не испытывал никаких личных чувств по поводу сообщения Джойс, смог разрядить напряжение. «Послушайте», — проговорил он спокойным тоном, — «не могли бы вы рассказать нам обо всем по порядку?» Услышав его спокойный голос, Джойс взяла себя в руки и вытерла глаза. «Я не знаю точно, когда это случилось», — сказала она. «Я думаю, прошлой ночью или ранним утром». Когда Эллис пришла ее поднимать в семь часов утра, тетя Джулия спала так крепко, что ее невозможно было разбудить. Решив, что она должно быть переутомилась, Эллис оставила ее в покое. Джулия не спустилась завтраку в восемь часов, и я, это было примерно в половине девятого, решила отнести ей наверх легкий завтрак. Войдя в комнату с подносом, Я сразу поняла, что она больна. Она очень тяжело дышала, и глаза ее закатились. Я унесла еду и послала молодого Крисмаса, нашего шофера, сына старого Крисмаса, за доктором Левроком. Доктора пришлось ждать довольно долго. Произошла какая-то путаница, и по дороге к нам доктор заехал к другому пациенту. И вот когда он наконец появился у нас, было, я думаю, уже около половины десятого, Джулия умерла, видимо, как раз в тот момент, когда он вошел в комнату. Мы с тетей Китти находились там в это время. У нее перехватило дыхание, она остановилась, и все терпеливо дожидались, когда же она сможет продолжить свой рассказ. Джойс продолжала. Она не произнесла ни слова и даже не пришла в сознание, просто перестала дышать. И все. Что самое ужасное, тетя Каролина даже не знала о ее болезни. Видите ли, она никогда не встает раньше 11 часов. И мы не сочли дело настолько серьезным, чтобы беспокоить ее раньше этого времени. «А почему вы считаете это отравлением?» Вдруг спросил Маркус. «Так считает доктор Леврок?» Сказала Джойс. Он мало что сказал, но с самого момента его появления было ясно что таково его мнение. Вы ведь знакомы с ним, правда, Маркус? Это не тот старый леврог, которого зовут самым заслуженным доктором Кембриджа, а второй его сын, тот, э, который с бородой. Он знает нашу семью с самого детства. Старый леврог теперь только изредка навещает тетю Каролину, а этот Генри Леврок заботится обо всех остальных членах семьи. Сегодня утром он лишь взглянул на Джулию, потом осмотрел ее и тут же выслал из комнаты тетю кики которая рыдала и была на грани истерики. Потом он повернулся ко мне и спросил меня довольно сердито, «Когда вы обнаружили ее в таком виде?» «Ну, я рассказала ему тоже что и вам». Потом он спросил меня, не была ли она в подавленном состоянии в последнее время и не повлияло ли на нее смерть дяди Эндрю. «Ну, и мне пришлось ответить...» что вряд ли для нее это событие имело какое-либо значение, и что она, скорее, даже испытывала радость, а не огорчение по, по, по этому поводу. Девушка вздрогнула.